Сорок. Хелрой Мастерс жил на Хортон-стрит, на южной окраине города. В выцветшем полосатом халате и шлёпанцах он открыл дверь и подозрительно оглядел настроих, переводя взгляд слева направо, как будто в лупу рассматривал строчку из книги. И головы что-то зачистили в последнее время, наконец вымолвил он. Мы не свидетели еговы, мистер Мастерс, ответила Ханна. Элрой взглянул на нее так, как будто в последний раз видел женщину много лет назад, или впервые увидел множественный перстень, гвоздик в носу и футболку с маршем смерти. Неважно, какую бы религию вы не продавали, мне она не нужна. Я дожил до сегодня дня без Иисуса в сердце. И、«Уж как-нибудь дотяну оставшийся мне год без его вмешательства». Я засмеялся. «Удивительно, что вас здесь с такими речами молнией не ударило». «А что же вы тогда продаете, если не религию?» — защерил он глаза на меня. Тейлор достал жетон. «Шерифское управление». Элрой поднял руки вверх. «Ладно, ладно, сдаюсь. Это я убил Кеннеди. Странно, что вы так долго меня искали. Я опять засмеялся. Мне нравился этот старикан. Ему было хорошо за восемьдесят, но держался он феноменально. Он отлично соображал. Голубые глаза еще горели юношеским огнем. Его кожа загорелась даже больше, чем у Джаспера Моргана и была похожа на крокодилею. Складывалось впечатление, что Вселенная закидала его всем, чем могла. Но он умудрился остаться победителем. Нам нужна ваша помощь в одном расследовании. Могли бы мы войти? Да конечно, проходить. Не сказать, чтобы у меня каждая минута была расписана. Он развернулся, и мы прошли за ним по коридору. У него была пружинящая походка, и передвигался он так, как будто был на пару десятилетий младшим. Мы оказались в маленькой гостиной, в которой не было ремонта с восьмидесятых годов. Грязные выцветшие обои отслаивались по краям. В доме пахло обедами из микроволновки, и его давно нужно было проветрить. Элрой сел в единственное кресло и жестом указал нам на диван, на котором помещалось только двое. Тейлор и Ханна сели, а я подвинул журнальный столик к креслу Элроя и поставил на него лэптоп. В дверном проеме появилась пожилая женщина. Она могла быть старше Элроя, а могла быть и младше. Сказать точно было невозможно. Её движения были скованы, она двигалась, как люди, больные артритом. «Ты почему не сказал, что у нас гости, Элрой?» Она поглубже запахнула свой домашний халат и пригладила седые волосы. «Вы должны извинить моего мужа. Он совершенно невоспитан. Меня, кстати, зовут Ронда. Вам принести что-то из напитков?» Кофе и два кусочка сахара, пожалуйста, ответил я. Мне то же самое, спасибо, сказала Ханна. Тейлор отказался, и Ронда ушла на кухню. Итак, чем я могу помочь? спросил Элрой. Вы работали на старом заводе? Десять лет, пока он не закрылся. И кем вы работали? Я работал в охране. То есть вы должны хорошо знать территорию. Каждый сантиметр как свои пять пальцев. Я хотел было обрадоваться, но не смог. Двадцать лет – огромный срок, и память не камень, а скорее нечто текучее, особенно в таком приклонном возрасте. И мы то и дело заполняем провалы в памяти ложными воспоминаниями. Вы могли бы поклясться, что ковер в родительском доме был синий, а на самом деле он коричневый. И стейк в ваш двадцать первый день рождения был не стейком, а бараниной. И меня это свойство не миновало. Мои детские воспоминания были искажены действиями отца. Я уверен, все было не так плохо, как я помню, но некоторые события затмили собой все. Лэптоп наконец загрузился. Я поставил на воспроизведение видео с самым голоеем, остановил запись на кадре, где было лучше всего видно помещение. и повернул монитор к Элройу. «Посмотрите, может ли это место находиться на заводе?» Элрой вытащил из кармана очки для чтения и долгое время смотрел на экран. Насмотревшись, он откинулся в кресло, которое заскрипело под его весом. Ткнув костлявым пальцем в сторону экрана, он сказал. «Это Сэм Гэллоуэй». Я кивнул. «Я слышал, что его убили». Я снова кивнул. Ну так вы мне скажете, что случилось, или я должен догадываться? Его облили бензином и подожгли. Элрой резко вдохнул через зубы и выдохнул, качая головой. Отвская смерть. Вы так говорите, как будто знаете, как это. Вьетнам, сказал он так, как будто мы должны были сразу все понять. Раз увидишь, как работают с напалмом, и больше не забудешь. А запах? Господи, его тоже никогда не забыть. Но вы были старше призывного возраста. Я при первой возможности записался в морскую пехоту и служил там, пока меня не попросили. Заслужил бронзовую звезду и сержантские нашивки на свою голову. Он засучил рукав и обнажил костлявую стариковскую руку. На левом бицепсе был изображен орел с надписью Semper Fi на свитке. Всегда готов, латынь, девиз морских пехотинцев США. Татуировка выцвела и растянулась, но в исполнении безошибочно угадывалось восточное влияние. Вошла Ронда с двумя чашками кофе. Она причесала волосы и надела выцветшее серое платье, которое раньше, вероятно, было белым. У него осталась семья? спросил Эл Рой. Жена и трое детей. Кошмар. А что он натворил? По нашей информации ничего. Элрэй покачал головой. Такое никто не будет делать без крайне серьезной причины. У нас пока нет информации, но я с вами согласен. Чтобы сжечь человека заживо, нужна очень веская причина. Он кивнул на экран. Это может быть и на заводе, но ничего определенного я вам сказать не могу. Я знаю, это не то, что вы хотели от меня услышать. Я сник, хоть и предусматривал такой результат. Шансов на успех было слишком мало. Я так понимаю, у вас есть доступ на завод? – спросил Элрой. Если мы проедемся по территории, может, я что-и вспомню. То, как он это сказал, заставил у меня задуматься над тем, что же он видел на экране. Его вопросы звучали вроде бы невинно, но они таковыми не являлись. У него был какой-то план, который я не мог разгадать. Вероятность успеха была пятьдесят на пятьдесят, но попробовать стоило.、М、да, доступ есть.